Чудесный букет. Сегодня у моей мамы день рождения, и я решил купить ей подарок, как и каждый год, начиная с прошлого, потому что раньше я был еще слишком маленький. Я взял монетки из копилки, к счастью их там было много, потому что мама совершенно случайно как раз вчера дала мне денег. Я уже знал, какой подарок я сделаю. Куплю цветы, чтобы мама поставила их в большую синюю вазу в гостиной. Такой классный букет, большой и большой. В школе я просто не мог дождаться, когда кончатся уроки, я пойду покупать подарок. Чтобы не потерять деньги, я все время держал руку в кармане, даже когда играл в футбол на перемене. Но я не вратарь, так что мне это не мешало. Вратарем у нас был толстяк Альцест». «Почему ты бегаешь с одной рукой?» спросил он меня. Когда я ему объяснил, что это потому, что я собираюсь купить маме цветы, он сказал, что лично он предпочел бы что-нибудь съедобное. Торт, конфеты или хотя бы колбаску из белого мяса. Но подарок был не для него, поэтому я не стала обращать на него внимания и забил ему гол. Мы выиграли со счетом 4432. Когда мы вышли из школы, Альцест проводил меня до цветочного магазина. По дороге он жевал половинку булочки с шоколадом, которую не доел на уроке грамматики. Мы вошли в магазин. Я выложил все свои деньги на прилавок и сказал продавщице, что хочу купить очень большой букет для мамы. Только не бегонии, потому что бегонии у нас и так полно в саду, и нет никакого смысла их покупать. «Нам бы хотелось что-нибудь действительно хорошее», сказал Альцест и пошёл совать свой нос в цветы, которые стояли на витрине, чтобы проверить, хорошо ли они пахнут. Продавщица сочетала мои деньги и сказала, что не сможет дать мне много-много цветов. Наверное, было заметно, что я расстроился, и она ещё раз на меня посмотрела, немного подумала и назвала хорошим мальчиком, а потом погладила по голове и сказала, что что-нибудь придумает. Она стала выбирать цветы и ещё добавила к ней много зелёных листочков». И это очень понравилось Альцесту, потому что, сказал он, эти листочки похожи на овощи, которые кладут в тушеную говядину. Букет получился замечательный, очень большой. Продавщица завернула его в прозрачную скрипучую бумагу и велел нести осторожно. У меня был букет, Альцест уже понюхал все цветы, поэтому я сказал продавщице спасибо, и мы ушли. Я шел очень довольный своим букетом. И тут мы встретили ребят из нашего класса – Жифруа, Клатера и Руфюса. «Посмотрите на Николя!» — засмеялся Жифруа. «Какой у него дурацкий вид с этими цветами!» «Тебе повезло, что у меня цветы!» — сказал я ему. «Иначе получил бы пороже!» «Так их мне, твои цветы!» — предложил Альцест. «Я их с удовольствием подержу, пока ты отлупишь Жифруа!» Я отдал букет Альцесту, а Жифруа залепил мне оплеуху. Мы подрались, но когда я заметил, что уже поздно мы остановились, мне пришлось задержаться еще немного, потому что Клотер сказал... «Посмотрите на Альцеста! Теперь у него дурацкий вид с этими цветами!» И Альцест как следует съездил ему по башке прямо моим букетом. «Мои цветы!» — закричал я. «Вы поломаете мои цветы!» Так оно и случилось. Альцест вовсю молотил моим букетом. Цветы разлетелись во все стороны, потому что бумага разорвалась. А Клотер кричал «И совсем не больно! Совсем не больно!» Когда Альцест остановился, у Клотера вся голова была покрыта зелеными листочками от букета. И это на самом деле было очень похоже на овощи в тушеной говядине. Я начал собирать цветы и сказал им всем, что они просто гады. «Точно!» — поддержал меня Руфюз. «Не очень-то здорово, что вы устроились цветами, Николя!» «Не твое дело!» — ответил же И они начали друг друга лупить. Альцес тоже ушел, потому что, глядя на голову клатера он ужасно проголодался и не хотел опаздывать к ужину Я взял цветы и тоже ушел. Многих цветков не хватало, листьев и бумаге больше не было, но всё-таки это был ещё красивый букет. Но тут я встретил Эда. «Сыграем в шарики?» — спросил у меня Эд. «Не могу», — ответил я. «Мне надо домой, чтобы подарить маме цветы». Но Эд сказал, что ещё рано, а я очень люблю играть в шарики довольно хорошо играю. Прицеливаюсь и бац! Почти всегда выигрываю. Я положил цветы на тротуар, и мы с Эдом начали играть. С ним вообще здорово играть в шары, потому что он часто проигрывает. Правда, когда он проигрывает, то злится. И сейчас он тоже сказал, что я жульничаю. А я ему сказал, что он грязный лжец. Он меня толкнул. Я полетел прямо на цветы и еще больше их помял. «Я все скажу маме, что ты сделал с ее цветами!» Пригрозил я Эду. это Эд огорчился и помог мне выбрать цветы, которые были еще не очень поломаны. «Мне нравится Эд. Он все-таки отличный товарищ». Я пошёл дальше, мой букет уже нельзя было назвать большим, но оставшиеся цветы были ещё ничего себе. Один цветок, правда, немножко сломан, но два других совсем хорошие. Вот тогда мне встретился Жоаким на велосипеде. Но я твёрдо решил больше не драться, потому что если я и дальше буду ссориться со всеми своими друзьями, которых встречаю на улице, то скоро от маминых цветов совсем ничего не останется. И в конце концов, это не их дело. Если я хочу подарить своей маме цветы, то это моё право — «Они, конечно же, просто завидуют, потому что моя мама очень обрадуется, приготовит мне вкусный десерт и скажет, что я очень милый. И вообще, с какой стати они все ко мне пристают?» «Привет, Николя!» — сказал мне Жаким. «Мой букет не твоего ума дело!» — закричал я Жакиму. «Сам ты дурак!» Жаким остановил свой велосипед, вытаращил глаза и спросил. «Какой букет?» «Вот этот!» — ответил я и запустил цветами ему в лицо. Мне кажется, Жаким не ожидал, что в него вдруг полетят цветы. Но так или иначе, это ему совсем не понравилось. Он швырнул цветы на дорогу. Они упали на крышу машины, которая в этот момент проезжала мимо, и поехали на ней дальше. «Мои цветы!» — закричал я. «Цветы для моей мамы!» «Не переживай!» — попытался успокоить меня Жаким. «Я сейчас сяду на велосипед и мигом догоню машину». «Жаким хороший парень!» Но педали крутит не слишком быстро, особенно в горку, хотя он всё время тренируется для велогонки Тур-де-Франс, который будет участвовать, когда вырастет. Когда Жаким вернулся, он сказал, что не смог догнать машину, потому что она оторвалась от него в узком переулке. Но он привёз мне один цветок, который упал с крыши автомобиля. Жаль, что это был как раз тот самый, что сломался ещё раньше. Жаким быстро укатил, потому что к его дому дорога идёт под горку, а я пошёл домой со своим единственным измятым цветком. В горле у меня застрял огромный ком, как будто я нес дневник с одними нулями по всем предметам. Я открыл дверь, сказал маме с днём рождения «мама» и заплакал. Мама посмотрела на цветок, кажется, немного удивилась, а потом обняла меня, поцеловала много-много раз и сказала, что никогда ещё не получала такого красивого букета и поставила мой цветок в синюю вазу гостиной. «Как хотите, но у меня замечательная мама».